Авторское послесловие. Не думаю, что мне ещё раз захочется написать роман с продолжением. Хотя бы потому, что критикам представилась возможность пнуть меня шесть раз вместо одного. Но я бы ни за что на свете не отказался от этого эксперимента. Я пишу это после послесловие за день до публикации второй части «Зелёной мили», когда уже ясно, что проект оказался успешным, по крайней мере, если говорить об объёмах продаж. За это, постоянный читатель, я хочу вас поблагодарить. А также за то, что появилась возможность взглянуть на писательский труд под несколько другим углом. Я, во всяком случае, взглянул. Я писал быстро, потому что этого требовал проект. С одной стороны, это помогало, а с другой — привело к появлению на страницах романа некоторых анахронизмов. Надзиратели и заключенные блока Е слушали передачу Фреда аллина а я сомневаюсь, чтобы в 1932 году у аллина была своя радиопередача. То же самое можно сказать и о музыкальной программе Кея Кузера. Не оправдываясь, я все же скажу, что в недавней истории разобраться с датами бывает сложнее, чем с крестовыми походами Средневековья. Я установил, что зверюга действительно мог назвать появившегося на миле мышонка пароход Уилли, так как диснеевский мультфильм вышел на экраны четырьмя годами раньше. Но подозреваю, что порнографических комиксов, вроде того, который разглядывал Перси, в те годы не было. Наверное, я смогу внести необходимое исправление, если решу издать «Зелёную милю» одной книгой. А может, оставлю всё как есть. В конце концов, даже у великого Шекспира в трагедии Юлии Цезарь имеется такой анахронизм, как «Бьющие часы», хотя механические часы изобрели гораздо позже. Издание «Зеленой мили» одной книгой сопряжено с немалыми сложностями, поскольку, и я это уже понял, не удастся просто сложить воедино шесть частей. Так как я пытался равняться на Чарльза Диккенса, то спросил у нескольких человек, хорошо знающих его творчество — Какие средства использовал Диккенс, чтобы в начале следующей брошюры напомнить читателю о содержании предыдущей? Я предполагал, что оптимальным вариантом будет отдельная врезка, предшествующая основному тексту, вроде тех, которые печатала моя любимая «Ивнинг пост», давая материал с продолжением. И ошибся, так как Диккенс не обходился с читателем столь грубо. Он встраивал врезку в повествование. Пока я обдумывал, как же мне поступить, Моя жена начала говорить мне, ну, не то чтобы слишком досаждала, но убеждала очень настойчиво, что я так и не довёл до конца историю мистера Джинглеса, цирковой мыши. Я решил, что она права, и нашёл выход из положения. Мистер Джинглес стал секретом старого Пола Эджкомба, и я смог создать ещё одну интересную сюжетную линию. В итоге жизнь Пола в Джорджия Пайнс нашла в романе достойное место. Особенно мне понравилось, что для Пола Перси Уэтмор и Брэд Доулин в конце концов слились в одного человека. Я этого не планировал заранее. Повествование само привело меня к такому финалу. Хочу поблагодарить Ральфа Вичинанцу за предложение написать сериальный триллер и моих друзей в издательствах Viking Penguin и Synod, которые всячески поддерживали проект, хотя поначалу перепугались насмерть. Все писатели-психи, и они это знали. Я также хочу поблагодарить Маршу де Филиппо, которая расшифровывала мои каракули и никогда не жаловалась. Ну, во всяком случае, жаловалась редко. Но самые тёплые слова благодарности я хочу сказать моей жене, Табите, которая прочитала роман и сказала, что он ей понравился. Писатели всегда пишут для своего идеального читателя, а для меня таковым является жена». Я ей полностью доверяю, и если она говорит, что написано хорошо, значит, так оно и есть. Потому что критика она беспощадный, глаз у неё намётанный. И если я пытаюсь скруглить угол или оставить несвязанными какие-то концы, она это сразу замечает. И вы, постоянный читатель, позвольте мне поблагодарить и вас. А если у вас возникнут какие-то идеи касательно издания «Зелёной мили» одной книгой, Пожалуйста, дайте мне знать. Стивен Кинг. 28 апреля 1996 года. Нью-Йорк. Читал Игорь Князев